Глава 12. Настоящее. Отец. Я всегда уважал папу и восхищался им. Я считал его союзником справедливости с огромной силой. Теперь я старше и больше понимаю, так что уже осознаю, что папа никогда не был союзником справедливости. Но мое уважение не убыло ни на йоту. Больше скажу, оно только выросло. Ради семьи, что он должен защищать, он готов отбросить свою гордость и преклонить голову перед ненавистным врагом. Эти смирения и благородство помогают ему выстраивать отношения с людьми по всему миру. Совсем непростая задача. Не фантастический союзник справедливости, а вполне реальный трудяга, и результаты говорят сами за себя. А еще, хоть я этого давно не видел, на людях папа выглядит круто и достойно. Папа смеялся. Он стоял передо мной на возвышении и громко смеялся. Выглядит внушительно. «И я лидер корпорации теней! Рыцарь тени луны! Лунная тень! Величайший злодей в этой стране!» Он смеялся и говорил эти глупости. Совсем не круто. Выйдя из бара, я последовал карте. Секретная база корпорации теней. Увидев эту надпись прямо на карте, я потерял те капли мотивации, что еще были. База находилась на складе в уголке складского района, но довольно невзрачном складе. После небольшого обыска я нашел лестницу в подвал. Пройдя по ней, я наткнулся на круг телепортаций. Воспользовавшись им, я попал в отдельное каменное здание. Темное, похожее на тюрьму здание, освещалось мерцающими свечами. А атмосферу, как на сражение со стражем подземелья мастер предложил... Этот вопрос появился у меня, пока я шел по коридору. Что у меня на душе творилось, было сложно объяснить. Что папа хочет мне сказать? Будет ли ругаться? Тяжело точно будет. С чего он начнет? Насколько сильно он будет злиться, даже представить не могу. Я уже хочу сбежать. Что я здесь делаю? Зачем я сюда пришел? Это меня гложило на пути в похожую на большой зал комнату. Высокий потолок поддерживался шестью колоннами, зал освещался большими кострами, отчего в нем было светло, как при свете дня. В дальнем конце зала было возвышение с ведущими к нему ступенями. На стене за возвышением был каменный рельеф, на нем было изображение черепа с торчащими рогами. Довольно по-злодейски. Прямо перед рельефом был стильный трон, на котором кто-то сидел. Отец. На нем была черная маска и плащ, но я не мог его ни с кем перепутать. Серую робу, виднеющуюся под плащом ему выбрала беловолосая мама еще в прошлом году. Подробой была броня. Она могла выдержать атаку мечника святого ранга и усиливала носителя в физическом и магическом плане. Имя ей магическая броня. Из-за высокого манопотребления носить ее мог лишь один человек. Поэтому я мог точно сказать, кто сидел передо мной. Король магии Рудеус Грейрен. <звы> Завидев меня, он встал, громко смеясь. И я лидер корпорации теней, рыцарь тени луны, лунная тень, величайший злодей в этой стране! Начало которого я так боялся, оно действительно тяжелое, слишком тяжелое, не могу больше. Это круто звучит, когда говоришь сам, я вам клянусь, когда я сам это говорил, мне это казалось крутым, но когда это говорит то, -то кого я так уважаю, на это трудно смотреть папе уже за 40. и он я прямо видел как портрет папы в моем сознании рвется папа который стоит бок о бок с Орстадом давая ему мудрые советы папа который от имени Орстада путешествует по миру заключая союзы с сильными мира сего, папы разбрасывающего вставших на пути врагов магии и такой портрет превратился в труху, а портрет мастер, а, он именно такой человек с ним все нормально папа хватит «I am not your father!» Сказал он, хлопнув плащом. «Зови меня, господин Тень!» «Нет, это не круто. Это хреново. Почему я должен терпеть это?» «Почему папа считает, что я должен это видеть?» «А, наверное, это мое наказание? За мою беззаботную жизнь?» «За то, что не женился, не нашел работу, а просто киснул дома?» «За то, что издевался над слабыми, называя себя союзником справедливости?» Поэтому он так себя ведет. Пап. Ха-ха! Так это ты, лунный рыцарь, что бушует в округе в последнее время! Я поражен, что ты забрался так далеко. Пап, хватит уже. Почему ты не нападаешь? неужели я так пугаю тебя? Пожалуйста, хватит, пап! Это выглядит жалко, на тебя больно смотреть! Я признаю, я ошибался. Прошу, прекрати это. Услышав меня, он замолчал. Прям больно. Ага, честно. Я больше не выдержу. Ясно. Он сразу пригорюнился и снял шлем, открывая лицо Рудеуса Грейрата под ним. Была нулевая вероятность, что там было другое лицо. Но теперь даже призрачная надежда исчезла. Пап, почему ты так одет? Ну, ты меня избегал, вот я и подумал, что лучше скрыть свою личность. Избегал. Это так, я целый год прятался от него. Я даже сейчас хочу убежать, но уже по другой причине. Раз так, то в следующий раз маскируйся получше, прошу тебя. Нет, если бы ты и подумать на меня не мог, то было бы совсем печально. Так он специально сделал плохо? Не похоже на него. Но... Да, пап, если бы ты серьезно замаскировался, я бы мог и не догадаться. О, твой папка хорошо маскируется. Он часто маскируется по работе. Я ни разу этого не видел, но, как я слышал, его еще ни разу не разоблачили. А с мастером что? Начать стоит с этого. Если честно, встретить тут папу я ожидал, но перед этим я ожидал сражения с мастером. Молнией. Сражаться смысла нет, но он не из тех, кого это остановит. хе Олег! И его тут нет! Почему? И, пожалуйста, перестань так говорить! Сказал, что не хочет портить душевную встречу отца и сына и воздержался. А, вот значит как. Так мастер изначально собирался сразиться со мной, но после нашего разговора днем решил, что этого хватит. Наверное, подумал, что нужна иная точка зрения, а тогда он сказал все, что требовалось. Но после всего этого нам есть о чем поговорить, да? Услышав это, папа нервно скукожился и осмотрелся. <смех> эм, Зик, я знаю, что ты со мной разговаривать не любишь. Мамы тоже мне об этом говорили, так что можешь не торопиться. Эм, нет, эм, я ни в чем тебя не виню, так что если не хочешь сейчас, то можем и на потом все отложить. Папа! Да? Прошу, соберись хоть немного, я же тебя всегда уважал. Правда? Да, с самого детства. И до сих пор уважаю. На его лице отразилось удивление, этого я не ожидал. Но дети семьи Грейрат всегда уважали папу. Старшая сестра-брат и обе младшие сестры. Ну, Лара, может, не совсем уважает, но свысока она никогда на него не смотрела. Мы все чувствуем не совсем одно и то же, но мы все уважаем его. Вот как? Уважаешь? Ты хотел о чем-то поговорить, да? А, да, хочу. Тогда, может, пойдем куда-нибудь? Папа кивнул в знак согласия. Давай, я знаю хорошее место. Он хлопнул плащом. Перестань. Мы вернулись в бар, из которого я ушел. В пьяный гоблин. Мне сошел бы любой, но папа настоял на этом. Он понимал, что с ним я знаком, и тут мне будет комфортнее. Бар был забит, но когда мы зашли, часть гоблинов испугалась и надавила на тапок. Скорее всего, они испугались папу. А в любой другой день я бы к ним присоединился. Папа занял самое дальнее место. Он позвал нервничающую официантку и заказал немного еды и выпивки. Зик, ты пьешь? Пью, но с выпускного ни капли в рот не брал. Ну, давай немного выпьем. Если будет трудно продолжать разговор, немного Элли должно помочь, а? Папа сидит передо мной. Только я и он. Нервишки шалят. Не припомню, чтобы мы хоть раз говорили наедине. Ну, может, пару раз было. Но если я сейчас сбегу... Однако папа, кажется, тоже нервничает. Не может успокоиться. Неужели предстоит настолько трудный разговор? До прибытия Эли с едой мы просидели в полном молчании. «Ну, тост?» Сказал папа, подняв кружку. «За что будем пить?» «За что угодно сойдет». Ну, тогда… За что угодно. Мы чокнулись и выпили кружку с залпом. Вкус был ужасный. В этом баре все таки подавали самое дешевое. Не, всё-таки тут вкусно. Что еда, что выпивка. Думаю, что ты куда лучше ешь, пап. У мам вкуснейшая еда, но из-за командировок у меня не часто выходит ей насладиться. А в командировках? В командировках я еду и совсем не наслаждаюсь. Обычно она довольно отвратная. Для папы была такая маленькая разница между едой на королевских банкетах и жрачкой в баре для доходяк? Лучшая еда всегда а на обеде с семьей. Это тоже хороша, хоть и не такая вкусная, как у мамы. Папа говорит и ест, а я ковыряюсь вилкой в бабах, наблюдая за ним. Выбора нет, надо переходить к делу. Ну так... К чему был этот спектакль? О, я хотел поговорить с тобой. И о чем? Надеюсь, мы скоро подойдем к этому. Для начала лучше сам мне расскажи. Не говорить, а слушать. То есть, ты ничего не хочешь мне сказать? Ну, не узнаю, пока не услышу твою историю. Так это значит, что папа ничего не думает о том, в каком я положении? О том, что я не женился на сариэль о том, что не работаю, о том, что слоняюсь по городу днем, а ночью сражаюсь со злом? Вот об этом положении. «Потому что ты уже ничего от меня не ждешь? Решившись, спросил я. А папа посмотрел на меня в изумлении, как будто он не смог понять вопрос. Или он слушал в полуха, слишком занятый набиванием рта бабами. «С чего ты это взял?» «С чего? То есть ты хочешь, чтобы я сам это сказал? Так ты хотел, чтобы я женился на Сырель, нет? Ты же этого от меня ждал!» «Ну, я думал, что это хорошая идея». Он отхлебнул из кружки. Ты хотел узнать, почему я не женился? Действительно, а чего не женился? Она вроде хорошая девушка, сиськи большие, а учитывая, что она дочь Риэль, она и в постели наверняка просто зверь. Пап! А, прости. Так, да, почему? Чем она тебе не угодила? Почему я не женился? За этот год я часто думал об этом. Раз за разом задавался этим вопросом. Да не то чтобы не угодила. Она хороший друг, но мы с Риэль как бы это сказать, не подходим друг к другу. Если разговор между нами, то долго он не длится, а сидеть и молчать тоже как-то больно. О, о А если мы поженимся, то, думаю, и боль никуда не денется. Так что мне сложно представить, как я могу так жениться. Проще говоря, я просто не могу. М -м, такое ощущение, что ты просто ищешь оправдания. Сказал папа, все еще жуя бобы. «Наверное, да. Если смотреть объективно, то я просто ищу оправдание. «Но... что в этом плохого?» Сказал он, пока я терялся в своих мыслях. «Не нужно заставлять себя». Сказал он просто самым обычным тоном. «Но, пап, ты же хотел усилить связи с Асурой». «Ну, не могу отрицать. Госпожа Ариэль тоже нравится эта идея». Говоря по правде, если наши семьи свяжутся браком, то мы сможем сильнее влиять на королевскую семью Асуры. Это поможет в будущем. Но раз Но! Так, перебив меня, продолжил папа. Если ты не хочешь, то и не надо. Он сказал это, будто это было само собой разумеющимся. Лучше сосредоточься на том, чего сам хочешь. Союзник справедливости. Лунный рыцарь. «Что там плохого? Мама может и не нравится, но папа не на твоей стороне, сынок!» Папа широко раскинул руки. Честно говоря, когда я впервые услышал об этом, то подумал, что это как-то по-детски. Но все с этого начинали. Никто не начинал с чего-то поразительного. «Сегодня это мелкий негодяй в городке, а завтра ты сражаешься с великим злом. С твоими способностями ты это сможешь». «Я так далеко не заглядывал». Не нужно сражаться со злом, когда ты просто пытаешься помогать нуждающимся. Помогать людям на обочине, например. А сражаться со злом как мастер разве для того, чтобы развеяться? Не в этом дело. Не в этом? А хочешь поддерживать тут мир и покой? Пап, не в этом. Я насильно стал выталкивать слово за словом. Я забросил дела союзника справедливости. Да, я уже забросил. Тогда, в Королевской Академии Асуры, когда понял, что меня просто прикрывало папино влияние. Я несправедливость, Не могу им быть. Да, я хотел стать союзником справедливости. Стать чедерменом, Но это было не по-настоящему. Я просто притворялся. Идея пришла просто. После выпускного и возвращения в родной дом, я слонялся тут и там, скучая, и подрался с парой отморозков, которые приставали к студентке Университета Магии. А она отблагодарила меня за помощь. Она не знала меня. Она была первокурсницей, так что о папе, скорее всего, тоже еще не знала. Она же только поступила. Рано или поздно она бы узнала о папе со мной. Но тогда она не знала. Но даже не зная, она отблагодарила. Мои зеленые волосы пугали ее, но она все равно отблагодарила. Ну и что, что не по-настоящему. Кое-кому ты все-таки помог. Хотя бастил злился. Папа нервно осмотрелся, после чего наклонился, вперевшись в меня взглядом. «Так чего же ты на самом деле хочешь?» «Не могу ответить. Мои желания идут вразрез с папинами». Некоторое время я молчал. Я не подбирал слова, просто молчал. Папа выпил свой Элли, заказал еще. Я тоже выпил, просто копируя. Сколько я не пил, слова не лезли. Я давно так не напивался. «Когда ты вернулся из Академии, мне показалось, что тебе там пришлось непросто». Нарушил тишину папа. Я посмотрел на его тарелку. Там остался только один Боб. Он перекатывал его пальцами. Боб издавал странные звуки, не звонкие, но и не мягкие. С таким аккомпанементом папа продолжил. В жизни бывает тяжело. Так тяжело, что от этого хочется закрыться в себе. Даже у меня такое было. Много раз. Особенно тогда. Я винил все и вся... Сожалела своей бесполезности. Но я стал тем, кто я есть, именно благодаря тем сожалениям. Поэтому, когда я увидел, что тебе тяжело, я попросил мать дать тебе немного побыть наедине с собой и не трогать. Принесли выпивку. Папа взял боб и закинул его в рот. Громко проживав, он запил его элем. По виду он уже опьянел. В отличие от меня, против алкоголя он был не силен. Он стал разговорчивее. А потом ты как-то начал это союзничество со справедливостью. Я вспомнил, как ты обожал союзников справедливости в детстве. Так что решил, что ты нашел то, что искал. А потом... Ну, я сам не видел, но по словам людей вокруг тебя, ты, ну... Получал удовольствие, но... Перестал выкладываться, что ли? Ты будто киснуть начал. Люди вокруг меня? Мамы. Лара. Лили, Да и Джордж. Кроме Лары и Джорджа никто не подозревал о том, что ты союзник справедливости, но видели, что что-то не так. Сказал папа и допил кружку залпом. Хорошенько отрыгнув, он вздохнул. Так что сегодня я просто хотел выслушать, что тебя мучает. Не ответы, а что мучает. Именно это он хотел сегодня услышать. Но позвал бы меня просто так. Я думал, что ты не будешь откровенен со мной. Ты меня всегда избегал, сейчас ты уже в возрасте, когда некоторыми проблемами с родителями не поделишься. Так ведь? Вот я и решил поставить такой спектакль. Показать, что я всеми руками за то, чем ты занимаешься. Понятно. Вот, значит, к чему все это было. Запутался и не был уверен, как спросить меня о проблемах. Он не был уверен, но игры в злобного гения и трех больших кружек Эля... Хватило. Я удивился, когда ты сказал, что уважаешь меня. Я был счастлив. А я удивился, когда увидел, как ты себя там ведешь. Прости, прости. Мне надо было отнестись посерьезнее. Это может незаметно, но я в своих актерских способностях уверен. Однажды я отыгрывал негодяя, чтобы спасти рыцаря и принцессу. Помню, помню. История про рыцаря Лайнхарта и великого злого мага Удара Нумара. Ах, какие воспоминания. Это одна из папиных геройских историй. Ему было приказано свести рыцаря и принцессу, поэтому он взял на себя роль злого мага, похитил принцессу, а рыцарь пришел ее спасать. Если бы папа сыграл на том уровне, я бы ни за что его не узнал, он бы точно меня одурил. И вот... Папа снова начал катать бабы. Привычка? Тебе так тяжело, потому что ты хочешь заниматься чем-то другим? «Я прав?» Сказал он с некоторым трудом и кинул на меня быстрый взгляд. «Хоть сейчас он и выглядит так, я все еще его уважаю. Он великий, трудолюбивый, сильный и добрый, поэтому думаю, ему стоит быть порешительнее. Но почему? Он сейчас выглядит таким настоящим, таким близким. Я не припомню его таким. Пожалуй, таким он мне нравится больше всего». Да. Расскажешь? Вдох, выдох. Если положить руку мне на грудь, то можно почувствовать, как бешено бьется мое сердце. До сих пор я не мог сказать это вслух, не мог сказать папе. В первую очередь именно папе. Я хочу пойти за Паксом. Сказал. За Паксом? В королевство Дракона-Короля? После выпускного Пакс попросил меня отправиться вместе с ним. Я и сам хотел. Будь у меня пара дней на подумать я бы, наверное, отправился с ним. Когда я закончил, папа широко раскрыл глаза. Он открыл рот, будто собираясь сказать что-то, но после пары секунд молчания спокойно спросил. Так чего не пошел? Я бы предал тебя, пап. Ты хотел усилить связи с королевской семьей асура а Пакс из королевства Дракона-Короля... И там с ним тоже никто не ведет дел, да еще и у нас в семье не осталось ни одного парня, которого можно поженить. Мы бы больше не смогли усилить эти связи, да еще и отношения с королевством дракона-короля испортились бы». Выпалил я на одном дыхании. Папа сидел с открытым ртом и грустным лицом, но он быстро вернулся в норму. «Что? И это все? Только из-за этого?» «И это все? Я спать не мог из-за этого, он говорит, и это все?» Это даже злит. Слушай, Зик, да, мы с ее Величеством друзья. И я бы не соврал, если бы назвал беловолосую маму и ее величество лучшими друзьями. И я думаю, что нам хорошо будет стать одной большой семьей, но. И это все. Все? Усиление связей с королевской семьей, увеличение нашего влияния в Васуре, это не все так уж и важно. Не так уж и важно, но ты сам. Да, я сказал, что было бы неплохо, но разве я не упоминал? По важности эти связи с Ассурой и рядом с твоим будущим не стоят. Я в шоке. Все было так банально. Тогда чем все это время... Но с помощью Пакса ты прав. От этого у меня будут небольшие проблемы. Сухо подтвердил папа мои опасения. Он был сильно связан со смертью отца Пакса. Отвечающий за его образование тоже сказал, что обратиться к моему папе, если вдруг что-то случится. Однако влезать во внутренние взаимоотношения императорской семьи непросто. Но она к папе не так уж и плохо относится. В доказательство ему даже пожаловали титул и землю. А к титулу с землей прилагается обязательство и ответственность. А раз та сторона полностью выполнила свои обязательства, папе не просто будет влезть в эти взаимоотношения. Поэтому даже финансовая поддержка от папы будет проходить через императорскую семью из-за кучи вмешательств на пути Пакс ничего не получит. Конечно, можно передать деньги и ресурсы в обход, но для развития территории это просто капля в море. А передачу значимого количества денег императорская семья точно заметит. А если заметит, то по столь долго строившимся отношениям с королевством дракона-короля пройдет большая трещина. Я хотел больше подготовиться до того, как это произойдет, но тогда они уже все провернули. Я думал, им будет достаточно стереть с лица земли Шерон, но они до сих пор хотят избавиться от неудобных. После этих объяснений папа взглянул на меня. «Ну, это мне будет трудно помогать, но если ты побежишь на помощь другу… один, и не по то приказу, никто не сможет возразить. Даже больше скажу, Зик, раз уж ты сам хочешь пойти, то все сразу становится легче». «А, я понял, это равноценно. Для отца равноценны как брак с Сыриэль, так и помощь Паксу. Папа мог сказать «помоги Паксу», но он не сказал. Как и не сказал «женись на Сырель. Он не использовал свои права главы семьи, чтобы заставить меня делать то, чего я не хочу. Но... правда ничего страшного. Точно? Я хочу подтверждение. И папа подтвердил кивком. А, но официально я многим помочь не смогу. Даже сыну. Но, пап, разве у тебя не будет проблем с королевством Дракона-Короля? Даже если я иду сам по себе, я все еще король Севера. Ну, небольшие... Нет, Зик, об этом можешь не париться. Он сделал еще один хороший глоток. Потом он вытер рот. Нет, сделал вид, что вытер, чтобы скрыть смущение. Ваш папка защищает не мир и покой, а вас. Всю глубину этих слов я не понял... Но... суть уловил. Обо мне не беспокойся. Ничего страшного, даже если ты станешь моим врагом. Я не хочу быть твоим врагом. Ну, стать врагами будет очень неприятно. Давай будем пытаться всеми силами этого избегать. Пока что. Папа доел свои бобы и допил весель. Его лицо уже совсем красное. Если ты продолжишь делать, что делаешь, а потом вдруг до тебя дойдет весть о смерти Пакса, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Ты никогда не сможешь оправиться. Если я не смогу тебя спасти, то это будет еще хуже, чем стать твоим врагом. Проще говоря, папа хочет, чтобы я был свободен. И я буду свободен. Ну, то есть, все хорошо? Я могу идти помогать Паксу? И с самого начала мог? Понял. Спасибо, папа. Выразил я свою благодарность. Папа подвинул стул, чтобы сесть рядом со мной, и хорошенько ударил меня по спине. Не забудь со всеми попрощаться перед тем, как уйдешь. Хорошо. Но ну, сегодня выпей со мной. Ты постоянно меня избегал, мне было одиноко. Хорошо. Разговор был окончен. Именно так, как сказал мастер, я нашел у него все ответы. Все было просто. Девушка, будь добра еще или... «И Больше! А папа, в свою очередь, напился вдрызг. В тот день папа продолжил с удовольствием пить. Напившись, он превозносил красоту мам, пел непонятные песни, кричал и получал нагоня из-за поглаживания ягодиц официанток. Мы ушли из бара только потому, что он закрылся. Прямо за дверью папу внезапно вырвало. Я предложил помочь ему детоксикации, но он отказался. Папа был весел на всем пути домой. Опираясь на мое плечо, он с красным лицом пел песню. «Песню лунного рыцаря». Он сказал мне подпевать, так что я пел. Пел во все горло, не думая о соседях. Потерявший берега папа выглядел плохо и безобразно. Не думал, что у него есть такая сторона. Наверное, я не смог бы его уважать, будь он всегда таким. Но тогда почему? Почему таким он мне нравится больше всего? Он совсем не крут, так что я не знаю. А, да, Зик. Окликнул меня папа, когда мы подошли к калитке нашего дома. Дай-ка я отвечу на твой первый вопрос. Он наклонился и ответил, дыша на меня перегаром. Я многого жду от тебя. Удачи. «Хорошо», — кивнул я с облегчением.